«Екатерина, я немного опешила от такого поведения князя, ведь я, в отличие от того же Медичи, знаю историю до той ветки, которую повернула. Но задеть Руси я точно не могла, особенно такого валенка, как Иван Молодой. Только не помню, чтобы сейчас он тверским был. Лоренца, оставь нас!» Кивнула я Медичи, который довольно быстро удалился, опережая повернувшегося ко мне спиной княжича. Я такая же сеньора сейчас, как и вы великий князь. Решила я испытать предел терпения князя. Изгнание или сами решили уйти от суровой отцовской руки? Откуда такая якобы осведомленность о делах великого княжества московского? Он повернулся ко мне, захлопнув уже открытую дверь. Вот только его глаза, голубые как небо морозным январским днем, такие же чистые и также покрытые самым настоящим льдом своей северной родины, смотрели на меня теперь пристально, словно стружку, снимая слой за слоем. А я все никак не могла понять, зачем вообще Лоренцо притащил сюда опального князя, да еще и мне пытается его навязать. «С миру по нитке, цесаре!» Неопределенно махнув рукой, я заставила его прищуриться. Он прислонился к двери спиной и скрестил на груди руки. «Так какие цели вы преследуете? Может, они совпадают с моими?» «А ведь неплохая идея-то — нагрянуть к Людовика с княжеской дружиной». Кто они такие, и с чем их едят, дядя явно не знает. А если учесть, что у меня да Винчи под боком, то можно преподнести Милану довольно приятный сюрприз.